Всё-таки назад мы не поехали. Представился случай позвонить в кемп по телефону с ближайшей заливной станции. Кемп ответил, что тот сотрудник, который убирал наш домик, сейчас ушёл. Но нет никакого сомнения в том, что он немедленно доставит в управление кемпа часы, если только они лежали под подушкой. "Ой", well, сказала миссис Адамс. "Тогда мы не будем возвращаться". Шисси же можно прислать нам в Сан-Франциско до востребования. Человек из кемпы тоже сказал, что всё это о'ил, хорошо, и одновременно попросил прислать ключ от домика, который мистер Адам, съезжая, не вернул. Миссис Адам бросила страшный взгляд на мужа и сказала, что мы немедленно вернём ключ по почте. В силу всех этих обстоятельств мы целых 2 часа ехали молча. Глава 27. Человек в красной рубашке. Из Гранд-Каньона вела новая, ещё не изъезженная туристами дорога. Высокие и густые леса национального парка постепенно редели и наконец вовсе исчезли. Их заменили жёлтые скалы, закончившиеся спуском в новую пустыню. Дорога падала крутыми виражами. Она принадлежала к самому замечательному виду американских автомобильных путей. Что значит живописная дорога? Строители сделали её Не только прочной, широкой, удобной и безопасной при дожде, но ещё добились и того, что каждый её поворот заставлял путешественника любоваться всё новыми и новыми видами, десятком различных ракурсов одного и того же пейзажа.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 либеральный джентльмен. Устроены так называемые индийские резервации, где белым разрешается торговать с индейцами только под контролем государства. Предварительно прогнав индейцев с плодородных земель, за ними закрепились сейчас несколько жалких кусочков пустыни, и это считается большим благодеянием. Открытый музей индейского искусства.